однажды утром случайно как цветок в траве нашел он свое первое число как первую улыбку он открыл это первое число с таким же трудом с каким открыл свое будущее но для того чтобы добраться до следующего числа ему потребовалось несколько тысячелетий то есть больше чем нужно чтобы открыть послезавтра в конце концов он начал приручать и укращать числа вокруг себя плодить их И они множились от его прикосновения и взгляда. Но только для него. Больше ни для кого в мире числа не существовали. Ни на земле, ни в земле, ни над землей. Ни для животных, ни для растений. Сначала он думал, что мертвые забывают числа, но как-то раз, глядя на отражение звезд в воде, понял, что числа есть и на небе, причем в несметных количествах. И так же, как его предок Адам, дал имена животным, человек начал давать имена всем этим бесконечным числам. Однако чисел было так много, что душа Сафрония отступила перед ними. В его душе не осталось ни капли сил как раз тогда, когда должно было начаться украшение небесных чисел. Он оказался вдруг в северо-западном верхнем углу комнаты и увидел себя Нагим, лежащим на постели, с волосами рассыпанными по изголовью. В этих волосах были седые пряди, которые он не сразу узнал, и которые, очевидно, росли медленнее, чем черные, цвета вороного крыла, от отчего и были короче. Вокруг его груди была птичья клетка без дна и верха, в которой он был заключен, чтобы оставаться недвижимым. Несмотря на то, что из своего угла поручик Апуич всё видел, он вовсе не раздвоился. Раздвоилась его рубашка, раздвоились его сапоги и его двурогая шляпа. Тут он начал умирать. и первое утраченное им был его пол. Потом он почувствовал, что собственная рубашка стала ему тесна в боках и на груди. Сапоги, наоборот, слишком свободны, а шляпа мала. Из своего угла на северо-западе он увидел, что глаза его поребели, как два змеиных яйца. Умирая, поручик Апуич превращался в собственную мать, госпожу Пороскеву. И тогда госпожа Пороскева под тесной ей рубашкой своего сына почувствовала неожиданно для себя, как собственную боль, тот самый Сафроний в голод под сердцем. А затем эту боль под сердцем она ощутила, как Сафроний в голод. Так Сафроний вспомнил свое желание и выздоровел. «Да, половина жизни себе, а половина Божьей истине. Так и должно быть», — подумал молодой Апуич, — Улыбнулся и потрогал свой ус. Он был заплетен, как плетка. Кто-то причесывал его, пока он был болен. И тогда его перевезли в землю.